Христос находится на небе превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Ефрема, глава 1, стих 21. Эти названия заимствованы из иудейских текстов Междузаветной эпохи. Промысел Божий состоит в достижении ангелами совершенства и блаженства. При крещении крещаемому посылается ангел-хранитель. Однако существует мнение, что временно помощником ангел может быть и у некрещенного. Наиболее полную и точную информацию мы находим в небесной иерархии, Всевдо Он пишет, что цель иерархии – в уподоблении Богу и соединении с Ним. В иерархии – Одни очищаются, другие очищают. Одни просвещаются, другие просвещают. Одни совершенствуются, другие совершенствуют. Каждый по возможности подражая Богу. Серафим, значит, пламенеющий, горящий. Высший ангельский чин. Херувим, обилие познания, излияние мудрости. Следующий, ниже ангельский чин. Херувимы способны принимать высший свет и созерцать божественное благолепие. Наименование престолы означает то, что они изъяты из низкой земной привязанности и выполняют божественные повеления. Низшие чины, небесных существ, научаются от существ высших, а те у самого Бога. Наименование господства означает возвышение к горнему, совершенно свободное от всякой низкой привязанности к земному. Наименование «силы» означает некоторое могущественное и непреоборимое мужество. Наименование «властей» знаменует «господством» и «силам», стройным и способным к принятию божественных озарений. Чин и устройство, примирного духовного владычества, неупотребляющая самовластно во зло дарованные владычественные силы. Имея таковые богоподобные свойства, средняя степень небесных умов очищается, просвещается и совершенствуется посредством божественных озарений, сообщаемых через чины первой иерархии, а от нее – Очищение, просвещение и совершенствование передается на низшие чины посредством вторичного проявления. Имя начальства означает богоподобную способность начальствовать и управлять, сообразно священному порядку. Чин святых архангелов соединяет крайние чины своим общением с ними. Он сообщается с начальствами и святыми ангелами, Ангелы заключают все чины небесных умов. Богословие небесных существ, равно как и священных мужей наших, называет даже богами. «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы». Псалтырь, глава 81, стих 6. «Ничто из существующего не может назваться ему подобным». Однако, если какое-либо существо, духовное и разумное, будет сколько возможно искать теснейшего единения с божеством и сколько возможно будет непрестанно стремиться к божественному озарению его, то и само по своему посильному, если можно так сказать, богоподражанию соделается достойным божественного наименования. Богомудрые мужи представляют небесные существа под видом огня, показывая их богоподобие. Небесные существа представляются и под образом людей, потому что человек одарен разумом и способен устремлять умственные взоры своей горе, потому что он имеет прямой и правильный внешний вид, получил естественное право начальства и власти, и потому что... хотя он по своим чувствам уступает прочим животным, но владычествует над всем преизбыточествующей силой своего ума, обширную способностью рассуждения и, наконец, духом по природе свободным и непобедимым. Интересно, что в этой книге есть, наверное, единственное указание на способ общения ангелов. объясняющий возможность молитвы к святым и ангелам, даже если она не произносится вслух. Ангелы, сущие бестелесными, друг к другу подступая и отступая, яснее всякого слова, выведывая мысли друг друга, словно бы друг с другом ведут беседу, в молчании друг другу слово передавая. В допленное время учение о темных силах было еще менее разработанным, чем учение об ангелах. В это время злые стихии, противящиеся Богу, олицетворялись змеем, драконом, чудовищем море. От древнейшего времени до Моисея дошло представление о сатирах и демоне пустыни Азазели. Козел, символизирующий грех народа, изгоняется в безводные места для Азазели. Книга Левит, глава 16, стихи с 20 по 28. Образ сатаны является лишь в книге Иова, около 400 года до нашей эры. В первой книге Еноха содержится сказание о падении ангелов, связанное автором с бытием, глава 6, стих 2. Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены.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 что хотя зло персонифицировано в виде бесов и дьявола, оно не субстанционально. Субстанция от латинского «сущность» – то, что лежит в основе, нечто относительно устойчивое постоянное, существующее самостоятельно. В различных философских учениях могли вычленяться одна субстанция – монизм, две субстанции – дуализм, множество субстанций – плюрализм. действительно если добро отвечает на вопрос что то зло отвечает на вопрос какое например ваза есть добро а трещина на ней зло однако мы не обнаруживаем субстанции трещины она состоит из керамических граней воздушной прослойки, но и то и другое не является злом зло не природа а ее состояние Ангел по своей природе добр, но его свободная воля может передать субстанционному добру злое качество, лишенное субстанциональности. Догматическое богословие ничего не знает о числе демонов и численном соотношении их с ангелами. Однако церковь твердо убеждена в их существовании. Здесь мы согласны с булгаковским персонажем, который умолял, говоря, «Поверьте хоть в то, что дьявол существует, о большем же я вас не прошу. Имейте в виду, что на это существует седьмое доказательство, и уж самое надежное, и вам оно сейчас будет предъявлено». Булгаков, Мастер Маргарита Вопреки мнению отдельных отцов, церковь учит, что покаяние для демонов невозможно. Это связано не с ограниченностью Божьего милосердия, а с необратимостью процесса утверждения во зле. Однако Господь не посягает на свободу личности, иначе нельзя было бы говорить о самой свободе. Поэтому Он попускает проявление воли, противной воле Божьей, и ограничивает это проявление – дабы не нарушалась свобода других личностей. Однако, если человек свободно, как личность, идет на сделку, сотрудничество с нечистой силой или добровольно ставит себя в зависимость от нее, то Господь не нарушает и человеческую свободу. А бесы обретают власть над теми, кто свободно ей подчиняется. Поэтому надо не бояться порчи, сглаза, колдовства – а защищать себя благодатью в таинствах Церкви. И, наконец, хотелось бы сказать несколько слов об экзорцизме, изгнании бесов, который распространяется в последнее время и становится модным явлением в церковной среде. Занимаются экзорцизмом священники, как правило, без благословения епископа. В первые века христианской истории – Экзорцизм имел место как чрезвычайное дарование. Затем этим даром обладали лишь некоторые, далеко не все святые. Однако уже в 364 году Лаодикийский собор постановил, непроизведенным от епископа не должно заклинать ни в церквях, ни в домах. В послании святителя Климента Римского о девстве Экзорцистам предписывается посещать одержимых злыми духами и творить над ними молитвы. Постомы и пусть заклинают не словами красными, отборными и изысканными, но как мужи, от Бога получившие дар врачевания. В постановлениях апостольских III век отмечается, что славный подвиг заклинания есть – дело добровольного благорасположения и благодати Божией через Христа, наитием Святого Духа, потому что получивший дарование исцелений показывается через откровение от Бога и благодать, которая в нем явно бывает всем. В V веке экзоцисты уже не упоминаются на Востоке. Сам Господь предупреждает, Сей род изгоняется только молитвою и постом. Евангелие от Матфея, глава 18 стих 21. Вот что говорят об экзорцизме святые отцы. Авва Петерион с особенною силою рассуждал о развлечении духов, говоря, что некоторые бесы наблюдают за нашими страстями и часто обращают уные ко злу. «Итак, чада, говорил он нам, — «кто хочет изгонять бесов, тот должен сперва поработить страсти, И по какую страсть, кто победит, такого беса и изгонит. Мало-помалу должно вам поработить страсти, чтобы изгонять демонов этих страстей». Преподобный в Великий говорил, «Противоречить дьяволу прилично не всем, но только сильным обойге». которым повинуются бесы. Если же кто из несильных будет противоречить, бесы ругаются над ним, что, находясь в их власти, они им же противоречат. Также и запрещать им делам уже великих, имеющих над ними власть. Многие ли из святых запрещали дьяволу, подобно Михаилу архангелу, который сделал сие, потому что имел власть Нам же, немощным, остается только прибегать к имени Иисусову. Беснование попускается Богом иногда как способ приобретения смирения и спасения. Феофилакт Болгарский пишет, «Освободившиеся от бесов еще хуже становятся впоследствии, если не исправляются. Освобождение тела от власти злого духа, без покаяния может иметь самые отрицательные последствия для человека. Святитель Иоанн Златоуст говорил, «Между тем, обременение демоном нисколько не жестоко, потому что демон совершенно не может ввергнуть в гиену. Но если мы бодрствуем, то это искушение принесет нам блестящие и славные венцы, когда мы будем с благодарностью переносить такие нападения». Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин предупреждает. Почас бесы творят чудеса, чтобы вознести в надменность человека, который верит, что обладает чудесным даром, чтобы подготовить его к еще более чудесному падению. Они делают вид, что они горят и бегут из тех тел, где они пребывали, благодаря якобы святости людей, про нечистоту которых они знают. Наконец, вспомним, что произошло с горе-заклинателями, описанными евангелистом Лукой. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы.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 Деяния, глава 19, стихи с 13 по 17. Теперь, когда сказано достаточно о мире небесном, поговорим о земном, ибо сотворил Бог небо и землю. Бытие, глава 1, стих 1. Ипостасью земли и космоса является венец творения – человек. Глава 5. Человек.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 Физиологическое благополучие – норма его бытия. А для человека это не норма. Реалией сегодняшнего дня является то, что состоятельные, богатые люди, потеряв смысл жизни, обращаются к психологам и к психотерапевтам в связи с тяжелейшими психическими состояниями. Да, человеку мало быть сытым, человеку нужно счастье. которая не только в деньгах. Человек не только не хочет умирать, но даже не хочет об этом думать и совершенно безосновательно верит, что завтра будет жить, хотя и точно знает, что умрет. Человек, чем же он отличается от животных, на которых с первого взгляда так похож? Ориентацией тела? Рефлексией? Может, духовностью или умом? Может, способностью жить без тела? Может, мышлением или речью, или тем, что не боится огня? Может, тем, что не приспосабливается к среде, а приспосабливает ее под себя? Может, бессмертием, свободой выбора или познавательной способностью? Какая бездонная пропасть между человеком и всем остальным?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 Бытие, глава 1, стихи из 26 по 28. Так было положено начало человеческому бытию. Что по этому поводу говорит наука? Наука заявляет, пока не ясно самое главное, где и когда от общего ствола отделился род Хома. Однако более интересно не когда, а как появился человек. Что касается человеческого тела, то существует два мнения о его творении. Наиболее распространенное богословское мнение утверждает, творение тела одновременно с душой. Однако Климент Александрийский, святые Феофан Затворник и Серафим Саровский считают, что тело создано из праха земного. Бытие глава вторая стих 7. Не сразу то есть в процессе эволюции. Пьер Тейяр де Шарден, иезуит и ученый, считал, что тело человека, как и все в мире, результат эволюции животного мира. Вопрос этот не имеет принципиального значения для теологии. Принципиальное значение имеет вопрос о происхождении именно человека, а не его тела, то есть о творении его души. Однако здесь святоотеческое учение и мнение столь крайнего эволюциониста, как Пьерти Ярде Шарден, совпадают. Пьерти ярды Шарден считал, что в эволюции от первоматерии до человека есть одно исключение – человек. Он уверен, что никогда не существовало существа, которое одновременно было и человеком, и животным. Свои выводы он иллюстрирует следующими примерами из физики и математики. Когда вода при нормальном давлении достигает 100 градусов, то при дальнейшем нагревании сразу наступает беспорядочная экспансия восповобождающихся и испаряющихся молекул без изменения температуры. Если по восходящей оси конуса производить друг за другом сечение, площадь которых постоянно уменьшается, то наступает момент, когда при еще одном бесконечно малом перемещении поверхность исчезает и становится точкой. Так, посредством этих отдаленных сравнений мы можем представить себе механизм критической ступени мышления. Внешне почти никакого изменения в органах, но внутри великая революция. Сознание забурлило и брызнуло в пространство сверхчувственных отношений и представлений, и в компактной простоте своих особенностей оно обрело способность замечать самое себя, и все это впервые. Возможно представить себе на этом точном уровне промежуточного индивида, или это существо еще по всю сторону изменения состояния, или оно уже по ту сторону. Не пытаясь представить невообразимое, запомним только, что возникновение мысли представляет собой порог, который должен быть перейден одним шагом. Очень важно понимать и то, что творение человека, в отличие от всего иного мира, было непосредственное. Давайте сравним библейское описание творения мира и человека. И сказал Бог, да произрастит земля. зелень, траву, сеющую семя, породу и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. Бытие, глава 1, стих 11. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Бытие, глава 1, стих 26. Таким образом, человек — это ручная работа, а не продукт конвейерного процесса. И дунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Бытие глава вторая стих 7. Так произошел первый человек. Но как обретают бытие другие люди? Сейчас мы зададим совсем не детский вопрос. Откуда берутся дети? Как не покажется странным, дорогой читатель, Но ответ на этот вопрос в православной теологии лежит в области частных мнений. Сначала обратимся к опыту древних. Мирча Элиаде приводит следующее языческое представление о появлении человека. Отец является отцом своих детей лишь в юридическом, а отнюдь не в биологическом смысле. Люди связаны между собой только через матерей. но даже эти узы весьма непорочны. Зато со своим космическим окружением люди связаны бесконечно более тесно, чем это способно себе представить современное профанное сознание. В прямом, а не в аллегорическом смысле слова, они являются детьми своей Земли. Их принесли водные животные, рыбы, лягушки, крокодилы, аисты и так далее. Они вырастали в скалах, в морских пучинах, в гротах, прежде чем вследствие особого магического контакта внедрились в материнскую утробу. Вообще, мнение о предсуществовании человеческих душ, которое разделяли Пифагор, Платон, неоплатоники, Филон Александрийский и другие, характерно для античной философии. На базе христианского мировоззрения его выражал христианский учитель Ориген. Он учил, что все человеческие души были одновременно сотворены Богом, совершенно равными по достоинству. Эти чистые умы были лишены телесности. Затем души уклонились от созерцания своего Творца, отпали от Бога и обрели различные тела. Менее грешные стали ангелами, более грешные стали людьми. а самые грешные – демонами. Посредством такого учения удобно объяснять различия внешних условий жизни людей. Надо сказать, что это учение разделяли некоторые ранние отцы церкви, находившиеся под сильным влиянием неоплатонической философии, такие как святой Памфил и святой Мефодий Патарский. Понятно, что это учение противоречит учению церкви, о первородном грехе и приводит к учению о всеобщем спасении. Учение было осуждено церковью в середине VI века. Однако идея о творении каждой души непосредственно Богом не была отвергнута. Впервые это мнение высказал священномученик Ириней Илеонский. Также мыслили Феодорит Кирский, блаженный Иероним Стридонский. святитель Иоанн Златоуст, святой Кирилл Александрийский. Это мнение имеет два варианта. Согласно первому, творение души происходит одновременно с творением тела в момент зачатия. Согласно второму, творение души происходит на сороковой день. Так думал Аристотель. В Ветхом Завете при нанесении повреждения беременной женщине Размер компенсации зависит от того, случилось это до сорокового дня или после. В качестве догмата мнение о творении душ закрепилось в римско-католической церкви, как следствие догмата о непорочном зачатии Девы Марии. Это мнение объясняет достоинство человеческих душ, их невещественность, неделимость. простоту и качественное разнообразие. Оно объясняет разнообразие талантов, которыми Бог наделяет людей. Однако это мнение противоречит Библии. Бытие, глава 2, стих 2, где говорится, что Бог в седьмой день почил от всех дел своих, в которые Бог творил и созидал. Учение говорит о том, что Бог воздействует на мир своим промыслом, но не творит из ничего нового. Католики, выходя из этой трудности, объясняют, что Бог не создает никаких новых видов, но может тиражировать уже созданное. Самая большая сложность заключается в отсутствии в этом случае механизма передачи греховной порчи, от человека к человеку. Кроме того, при данном подходе необъяснимо наследование детьми душевных свойств и способностей. Наконец, эта гипотеза делает Бога заложником человеческих страстей. Одновременно с мнением о творении каждой души непосредственно Богом появляется уже у апологета христианства Тертулиана, мнение о рождении человеческих душ. Тертуллиан учил, что как существует семя телесное, так особые семена существуют и в душах, которые, отделяясь, дают начало новой духовной субстанции. Отцы церкви отвергли мнение о душевных семенах, но сама идея о рождении человеческих душ от душ родителей была поддержана святым Григорием Богословом, святым Григорием Низким, святым Афанасием Александрийским, преподобным Макарием Великим, и вообще получила широкое распространение. Подтверждение этой гипотезы мы находим и в Священном Писании. «Адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сив». Бытие, глава 5 стих третий. Рождённое от плоти есть плоть, рождённое от духа есть дух. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 6. Здесь плоть есть перевод «стармакс». Этот термин охватывает не только тело, но и всю человеческую природу. И Иоанн Богослов этот же термин употребляет, когда говорит «слово стало плотью». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. Понятно, что он имеет в виду восприятие Богом всего человеческого состава, души и тела. Иначе, как мог бы быть уврачован грех, который преимущественно находится именно в душе? Несмотря на согласованность этого взгляда со священным писанием и религиозным опытом, он не объясняет случаи различия. иногда очень сильного, между душами родителей и детей, хотя и в телесном составе подчас наблюдается такое же различие. Это мнение противоречит и учению о простоте и несложности души. Нам неизвестно, от кого именно рождается душа – от отца, от матери или от обоих вместе. Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет, что рождение одной души от другой подобно тому, как огонь рождается от огня. В VI столетии в христианском богословии преобладало мнение о творении человеческих душ из ничего. Затем, в более позднее время, распространение получило мнение о рождении человеческих душ. Такого мнения придерживаются и большинство современных православных богословов. Однако никакого противоречия в сопоставлении этих мнений нет. Логично допустить, что душу, так же как и тело, человек получает от родителей, но неповторимой и уникальной личностью человек становится вследствие особого воздействия Бога. Задумаемся теперь об этом воздействии.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 Святитель Григорий Богослов толкует текст книги Бытия следующим образом. Слово, взяв часть новосозданной земли, бессмертными руками составило мой образ и уделило ему своей жизни, потому что послало в него дух, который есть струя неведомого божества. Так из персти и дыхания создан человек, образ бессмертного. потому что в обоих царствует естество ума. Посему, как земля, привязан я к здешней жизни, и как частица божественного, ношу в груди любовь к жизни будущей. Именно наличие в душе благодати заставляет именовать ее частицей божества. Святитель Григорий Богослов разъясняет. Божие дыхание указывает таким образом, на модус сотворения человека, в силу которого дух человека тесно связан с благодатью и ею произведен, подобно тому, как движение воздуха, производимое дуновением, содержит в себе это дуновение и от него неотделимо. Именно присущую душе причастность божественной энергии и означает выражение «частица божества». Таким образом, человек не содержит в своей субстанции благодати, но душа человека причастна благодати, произведена ею. Так оттиск печати подобен печати, причастен ее, но не является ею. Между Духом Божиим и Духом человека бездна. Как замечает Макарий Великий, нет ничего общего между душой и Богом. Существует два учения о составе человека. Дихотомия – учение о двухчастном составе человека – душа и тело. И трихотомия – учение о трехчастном составе из духа, души и тела. Однако здесь нет никакого противоречия. Все дело в терминологии. В дихотомизме дух мыслится как высшее проявление души. Афанасий Великий пишет, «Бессмертная душа и в ней ум». Ум здесь тождественен духу. Отсюда выражение «умное делание» следует понимать как делание духовное, а «умный бисер» как духовный бисер и тому подобное. И «умная душа» соответственно понимается как духовная душа. Противоречия между отцами нет, поскольку под «духом» понималась высшая часть души, а значит, и в дихотомии дух не забыт. Святого апостола Павла можно назвать и дихотомистом, и трихотомистом, так как он пишет и так, и так. «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости досохранится, да без порока». в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 23. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 18. В представлении древних язычников человек был создан как андрогин, мужской и женский вместе. В Библии эта же мысль о двуепостасе, Адам и Ева, человека в единстве природы, выражена в словах. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку». Бытие глава 2 стих, 22. Ева создана из ребра, то есть из существа Адама. Все люди... Рождаясь от этого первозданного двуепостасного человека, Адама и Евы, сохраняли и единосущность человечества. Если в человечестве передается испорченность по наследству, в силу единосущности, то и исцеление возможно по причастности воскресшему, в силу той же единосущности. Таким образом, люди обладают единой общей природой во многих человеческих личностях. Для чего же имеет место половое разделение? И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Бытие, глава 2, стих 18. А все-таки, зачем человеку помощник в виде Евы? Если просто помощник, то это мог быть другой муж. Если для продолжения рода то известны и неполовые способы размножения. Дерзну предположить, что Ева была сотворена для любви, чтобы падший Адам не замкнулся в собственном эгоизме и даже, отпав от Бога, любил кого-то, кроме себя. И сказал Бог, «Сотворим человека по образу» Бытие, глава 1, стих 26. В чем же состоит образ Божий? Человек — Духовно-телесное существо, поэтому образ Божий не в части человека, душе или теле. Григорий Палама прямо пишет, «Вместе они, душа и тело, сотворены по образу Божию». Лоский в полном согласии со святителем рассуждает, «Человеческая личность не часть существа человеческого, подобно тому, как лица Пресвятой Троицы». не части существа божественного. Поэтому сообразность Богу не относится к какому-то одному элементу человеческого состава, но ко всей человеческой природе в ее целом. Более того, образ Божий не только не заключен в одной части природы, но и не в одном только индивиде. Под человеком, созданным по образу Божию, должно понимать все человечество в целом. для античной философии наибольшее возвеличивание человека состоит в сравнении его с мирозданием микрокосм вот наивысший комплимент который способно язычество сделать человеку стойки превосходства человека над космосом объясняют тем что человек объемлет космос и придает ему смысл для них космос это макроантропос А человек микрокосмос. Но вот что по этому поводу пишет святой Григорий Ниский: Нет ничего удивительного в том, что человек есть образ и подобие Вселенной, ибо Земля переходит, небеса меняются, и все их содержимое столь же эфемерно, как и содержащие. Те, кто думали возвысить человеческую природу этим велиречивым наименованием, не заметили, что одновременно наградили человека качествами, свойственными комарам и мышам. Величие человека не в сходстве со Вселенной, а в причастности Богу, в том, что человек сотворен по его образу и подобию. Святитель Григорий Богослов констатирует, «Я земля, и потому привязан к земной жизни, но я также и божественная частица». и потому ношу в сердце желание будущей жизни. Лоский заключает. Совершенство человека заключается не в том, что уподобляет его совокупности тварного, а в том, что отличает его от космоса и уподобляет Творцу. Откровение говорит нам, что человек был создан по образу и подобию Божию. Человек и космос на самом деле состоят в противоположной взаимосвязи. Человек призван не деиндивидуализироваться и космизироваться, обретая гармонию даосизма, а наоборот, личность человека должна персонализировать космос. Не Вселенная спасает человека, а человек, как ипостась космоса, спасает мироздание. Об этом пишет святой апостол Павел. «Тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее». в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божиих. Послание к римлянам, глава 8, стихи с 19 по 21. Творение по вине человека, подпавшего под беспорядок и смерть, ждет своего спасения. Только от нас зависит, богохульствует или молится космос. Творение человека по образу Божию предполагает два взаимодополняющих метода познания Бога и человека – западный и восточный. Блаженный Августин, исходя из нашей сообразности Богу, применяет метод психологических аналогий. Он познает Бога, открывая в нем то, что обнаруживается в душе человека. Святой Григорий Низкий применяет метод богословский. Он познает человека, опираясь на то, что откровение говорит о Боге. На Западе познается Бог по сотворенному по его образу человеку, а на Востоке познается человек, исходя из понятия о Боге, по образу которого он создан. Однако это познание относительно. По сути, согласно учению Григория Ниского, Образ Божий в человеке есть образ познаваемый, как непознаваем – первообраз. То есть мы и не можем точно определить, в чем состоит в человеке образ Божий. Однако мы можем приблизиться к этому познанию в какой-то мере. Рассмотрим, какие же качества указывают на образ Божий в человеке. Человек, как и Бог – личность. Леонтий Византийский, богослов VI века, природу, заключенную в личности, обозначает термином воипостазированная Всякая природа содержится в ипостасе и иного существования иметь не может. Ипостась существ духовных, Бога, человека и ангела, называется личностью. Личность надо отличать от индивида. Индивид означает смешение личности с общей природой. Личность, напротив, означает отличие от природы. Лоский поясняет, когда мы хотим определить, охарактеризовать какую-нибудь личность, мы подбираем индивидуальные свойства, черты характера, которые встречаются у прочих индивидов и никогда не могут быть совершенно личными, так как они принадлежат общей природе. И мы в конце концов понимаем, то, что является для нас самым дорогим в человеке, то, что делает его им самим, неопределимо, потому что в его природе нет ничего такого, что относилось бы собственно к личности, всегда единственной, несравнимой и бесподобной. В известном смысле индивид и личность имеют противоположное значение. Человек, определяемый своей природой, действующий в силу своих природных свойств, в силу своего характера, наименее личен. Он утверждает себя как индивид, как собственник собственной своей природы, которую он противополагает природам других, как свое я. Это и есть смешение личности и природы. Такое свойственное падшему человечеству смешение обозначается в аскетической литературе, в восточной церкви. Особым термином самость, причем истинный смысл этого термина слово эгоизм, не передает. Личность включает всю полноту природы, а индивид, напротив, дробит ее, порождая этим какое-то количество частных природ. Так Пресвятая Троица не три Бога, но один Бог. В нашем состоянии после грехопадения. Нам трудно понять это, и мы видим, что индивиды, утерявшие подобие природе божественной, которых мы воспринимаем как личностей, дробят человеческую природу. Итак, человек представляется в двух аспектах. Как индивидуальная природа, он часть Вселенной, но как личность он сам в себе содержит Вселенную. Природа есть содержание личности. Личность есть существование природы. В состоянии утери богоподобия Личность, являющая себя как индивид, заключающая себя в пределах мизерной части, оскудевает. Отказываясь от своего содержимого, свободно отдавая его, Личность бесконечно раскрывается и обогащается всем тем, что принадлежит всем. Святой Григорий Низкий рассуждая о восстановлении богоподобия, писал «Христианство есть некое подражание природе Божией. Человек остается личностью, даже когда теряет богоподобие, так как образ Божий неразрушим в человеке. Природа желает физическая воля, а личность выбирает воля гномическая. И здесь Мы подошли еще к одному важному аспекту образа Божия – свободе. Свобода проявляет себя в различных иерархических пластах мироздания через форму, индивидуальность и ипостась. Неживая природа выражает себя через форму. Профессор Осипов подтверждает наличие некоторой свободы в неживой природе. Современная физика также предлагает нам ряд явлений, где обычные причинно-следственные отношения, по-видимому, нарушаются. Бор, 1962 год, Гейзенберг, 1976 и Дирак, 1984, представители двух направлений в квантовой механике, утверждают, что причинность в области атомных и субатомных явлений, потеряла свое безусловное значение, что в мире атомов господствуют статические закономерности, но не причинные. Свобода в живой природе проявляется в индивидуальности, в многообразии растительных и животных форм, а также в движении животных. Трудно поверить, что котенок играет с бабочкой, потому что кто-то управляет им при помощи клавиатуры. Человеческая или ангельская природа выражают себя через личности. Бог сотворил человека и даровал ему свободу как основу самовыявления личности, самым безусловным и неотъемлемым образом. Свобода – это способность личности к творческому становлению в границах тех возможностей, которые определены Богом. С точки зрения своего метафизического содержания, свобода является неоценимым даром Божией благодати, мудрости и любви, данным человеку в его владение. Бог дает человеку свободу в его собственность, как некий источник, владея которым человек способен творчески себя раскрыть, проявить и осуществить. Хотя все в мире подчинено закону необходимости, человек благодаря свободе не подчинен ему окончательно. Он виновник своего становления, так как обладает свободой. Нравственная свобода – это способность личности осуществлять посредством разума господство над чувствами и желаниями. Свобода разделяется на формальную, реальную и идеальную. Архимандрит Платон и Гумнов дает следующее определение. Понятие «формальной свободы» вводится для обозначения состояния человека, которое характеризуется нравственной непорочностью и невинностью, когда ум человека еще не знает реальности нравственного зла и когда чувство и желания находятся в подчинении разуму. Реальная нравственная свобода – это свобода самоопределения в ситуации морального выбора. Преподобный Максим Усповедник обращает внимание, что свобода выбора, по сути, ограничение истинной свободы, так как совершенная природа не нуждается в выборе. Свободный выбор – о потере подобия Божьего. Человек выбирает, потому что зависим от всякого неправильного действия или желания. Свободный человек не выбирает, а живет по сделанному нравственному выбору. Это жизнь и есть проявление истинной или идеальной свободы. Идеальная нравственная свобода – это свобода святых праведников, находящихся в обладании божественной благодати. В состоянии идеальной свободы нравственный выбор теряет свою драматическую напряженность. Человек может желать, выбирать и творить только добро, в результате чего совершение зла ни теоретически, ни практически является невозможным. Идеальная нравственная свобода – это полная свобода человека от власти греха, достигаемая духовным подвигом человека при содействии Божественной благодати. Понятие личности предполагает свободу по отношению к природе, Личность принимает или отвергает то, что хочет природа. Личность свободна от своей природы. Личность может самоосуществляться только в отказе от собственной воли, как проявление природы, от того, что нас определяет и порабощает естественной необходимостью. Когда личность смешивается с природой, она теряет свою истинную свободу. Истинная свобода состоит в управлении своей природой, своими желаниями, когда природа послушна, как лошадь жакею, а не наоборот. Поэтому основной принцип аскезы – свободный отказ от собственной воли, то есть от того, что желает природа, а не личность. Тогда обретается истинная свобода. Человек независим от того, что не есть он сам.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 противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Послание к римлянам, глава 7, стихи 16 по 24. Таким образом, образ Божий в человеке проявляется как свобода человека по отношению к своей природе. По учению святого Григория Ниского личность избавлена от закона необходимости. Падший человек обусловлен темпераментом, характером, наследственностью, космической или социально-психологической средой, своей собственной историчностью. Человек святой ничем не обусловлен. Лоский замечает, личные существа – это апогей творения. потому что они могут по своему свободному выбору и по благодати стать Богом. Следующим проявлением образа Божьего в человеке можно назвать рефлексию. Рефлексия – от позднелатинского обращения назад». Размышление, самонаблюдение, самопознание. Философская форма познания, теоретическая деятельность человека – направленное на осмысление своих собственных действий и их оснований. Пьер Тильяр де Шарден этот аспект считает главным и рассуждает по этому поводу. Рефлексия – это приобретенная сознанием способность сосредоточиться на самом себе и овладеть самим собой как предметом, обладающий своей специфической устойчивостью и своим специфическим значением, Способность уже не просто познавать, а познавать самого себя. Не просто знать, а знать, что знаешь. Снегирев в статье «Самосознание и личность» описывает, как у ребенка в какой-то момент его возрастания возникает мгновенно осознание себя, как отдельного от всего мира. Это озарение, подобно вспышке молнии, проходит, но потом повторяется все чаще и чаще, пока не устанавливается окончательно. Именно рефлексия является признаком человека, причем мгновенно появившимся по Шардену, как было показано выше. Бытие распадается на само бытие и инобытие, на я и не я. Животное осознает, а человек сам осознает. Он сам себя имеет объектом бытия. следующим признаком образа божия есть духовность ум в человеке оттиск святого духа. причастность к божественному естеству явлена преимущественно в той душе, которая сотворена божественным дуновением, и в человеческом духе это явлено особенно и вдунул в лице его дыхание жизни. и стал человек душою живою. Бытие, глава 2, стих 7. Это тот ум, который входит в такие словосочетания, как умная молитва, умный бисер, в смысле духовная молитва, духовный бисер. Ум не разум логического мышления, но острие души, то, что преимущественно делает ее сообразной Богу. Образ Божий явлен в человеке как нравственное сознание, которое ни из чего внешнего невыводимо. Нравственное сознание – самое глубокое и самое интимное проявление личности. Формы нравственного сознания следующие – стыд, совесть, долг, обязанность, ответственность, воздаяние. Стыд является самой элементарной и первоначальной формой нравственного сознания. Стыд есть страх перед потерей уважения в глазах тех, перед кем потеряно достоинство. Некоторые люди испытывают стыд только тогда, когда грех обнаружен. Стыд – результат грехопадения, когда была поражена ложная надежда первого человека.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 Бытие, глава 3, стих 7-8. Эсхатология открывает нам последний аспект стыда. Грешники будут постыжены перед Божиим судом. В иконографии страшного суда грешники изображаются в безобразной наготе, без атрибутов человеческого достоинства. Совесть является самой универсальной формой нравственного сознания. выражением во всей полноте нравственно-психологического функционирования личности. Функционирование совести включает участие ума, чувства и воли. Понятие совести представляется в трех измерениях: как нравственное сознание, как нравственное переживание и как волевая способность к нравственной самоактуализации. Основными функциями совести являются законодательная, судебная и исполнительная, в которых проявляется ее авторитет, достоинство и свобода. Совесть – это та форма нравственного сознания, которую Кант определил как категорический императив. Однако, если исключить Бога как причину категорического императива, человеческий разум совершенно не в состоянии объяснить, Возможность категорического императива и все усилия и старания найти такое объяснение тщетны. Законодательная функция категорического императива проявляется в том, что требования частного отношения к жизни имеют абсолютный и безусловный характер. Достоинство категорического императива в его судебной функции, и заключается оно – именно в категоричности и неподкупности голоса совести. Свобода категорического императива в его исполнительной функции и состоит она в его непоколебимости. Однако сама совесть зависит от степени приближения личности к нравственному идеалу. Тем не менее, совесть никогда не может угаснуть полностью, хотя функции совести – могут иметь ущербное болезненное состояние. Долг есть форма нравственного сознания, которым оплачивается всякое благодеяние. Учение о долге называется деонтологией. Метафизический аспект должного состоит в том, что человек должен исполнить в жизни определенную миссию. Нравственный аспект должного – состоит в следовании естественному нравственному закону, то есть голосу совести. Долг, так же как и совесть, это кантовский категорический императив. Обязанность, как и долг, является санкцией нравственного закона, требованием нравственного закона императивного характера. В отличие от долга, нравственная обязанность состоит не в моральной компенсации, а в милостивом отношении к тем, кому формально мы не должны. Нравственная ответственность – это также форма нравственного сознания, состоящая в самоотчете личности за реализацию ее возможностей и свободы. Об этом художественно и романтично пишет Антуан де Сент-Экзюпери. «Ты всегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу». В метафизическом смысле каждый человек ответственен за все то, что совершается в мире. Человек несет нравственную ответственность только за поступки, совершаемые в состоянии сознательном, вменяемом и свободном. Так как душа была не продуктом деятельности стихий, хотя и по замыслу Творца, а в результате непосредственного его воздействия, она получила возможность отдельного, вне тела существования, то есть автономность. Согласно рассказам, первое, что происходит с умершим, это то, что он выходит из тела и существует совершенно отдельно от него, не теряя при этом сознания. Он часто способен видеть все окружающее, включая собственное мертвое тело. Вот один из таких опытов.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 Состояние патологическое, но тем не менее реальное. Душа животного как продукт телесного генезиса существует как неотделимая его часть, и вместе с ним, а душа человека – автономна. С автономностью связано и бессмертие души. Сотворенный человек не был ни необходимо-смертен, ни необходимо-бессмертен. То есть быть смертным или бессмертным – зависело от него самого. Живя по Божьему закону любви, человек обретал бессмертие, а, предпочитая закон свой, смерть. Почему человек выбрал второе? Обсудим позже. Однако, если человек и стал смертным в результате греха, душа его неуничтожима, то есть бессмертна. Бессмертие души можно обосновать различными путями. Например, вспомнить опыты клинической смерти. Можно осознать, насколько смерть воспринимается человеком противоестественной, чуждой, тем, с чем человек никогда не согласится. Человек просто отказывается верить в возможность смерти, во всяком случае своей собственной, даже вопреки многочисленному участию в погребении других. Существуют и рациональные аргументы, подтверждение бессмертия души. Онтологический аргумент. Хотя идея бессмертия совершенно противна опыту человечества, она присутствует во всех народах во все времена. Человек не может представить свое небытие, как не может избавиться от представлений о пространстве и времени. В православной гносеологии априорным идеям усвояется объективная значимость. психологический аргумент. Смерть – это уничтожение. Но уничтожить можно только то, что делимо на части. Душа проста. Кант, возражая против этого, говорил, что если душа не может быть уничтожима, экстенсивно, то она может умереть интенсивно, подобно умирающему звуку. Экстенсивный – от позднелатинского «расширительный растяжимый», связанный с количеством увеличением распространением, например экстенсивное земледелие противоположный интенсивному, однако прекращение психической жизни не есть смерть. если струна не звучит, это не значит что она исчезла или что не зазвучит вновь теологический аргумент если душа смертна, то в чем смысл ее существования исполненного страданий. Нравственный аргумент принадлежит Канту. Идея бессмертия души вытекает с необходимостью из нравственного требования соответствия счастья и добродетельной жизни, которого в земной жизни нет. Следовательно, это соответствие может быть достигнуто только при бессмертии души. Бог-творец. И человек сотворен по образу творца. Творческое начало проявляется в психической активности, животное психически пассивно и приспосабливается к природе. Виктор Несмелов в своей книге Наука о человеке отмечает: собственной мысли и собственной воли в формации своей жизни животное не обнаруживает, потому что оно отражает в сознании. все, что касается его, и закрепляет в своей памяти все, что принуждено, бывает, запомнить. Но искать того, что могло бы заслуживать его внимания и запоминания, то есть познавать существующую действительность и обращать продукты своего познания на процесс своей жизни, по своей решительной пассивности оно не может. Человек психически активен и приспосабливает природу. Огонь представляет опасность и для животного, и для человека, но животное убегает от огня, а человеку огня греется и готовит на нем пищу. Еще одним проявлением в человеке образа Божьего можно назвать способность к познанию. Действительно, если Бог знает, то человек, в отличие от животного, способен познавать. Конечно же, Образ Божий проявляется в мышлении, в разумной деятельности души, выражаемой в речи. Бог сотворил мир словом, и речь человека отражает творческое божественное слово, те логосы, которые духом святым обрели тварное бытие. Наконец, столько сказав об образе Божьем в душе человека, и помня о том, что этот образ во всем человеке, а не в его части, коснемся вопроса образа Божьего и в человеческом теле. Чтобы это не казалось слишком дерзким, задумаемся о следующем. С одной стороны, Христос принял образ человека, зрак раба. С другой, человек в его телесности был создан по образу Христа, воплощение которого было замышлено от начала времен. Что же в человеческом теле сообразно Богу? Это его ориентация к небу. Известный ученый-религиовед Мирча Илиади обращает внимание на то, что если ориентация животного вперед, назад, по сторонам и вниз, то у человека она обращена еще и горе, к небу, к Богу. Как возглашает священник на литургии, горе имеем сердца. И тем не менее, действительно, биологически тело человека и животного сходны. У человека и шимпанзе в 44 белках последовательности аминокислот отличаются лишь на 1%. Многие белки человека и шимпанзе, например, гормон роста, взаимозаменимы. В ДНК человека и шимпанзе не менее 90% сходных генов по своей физиологической организации Человек лишь занимает первое место среди высших животных, принципиально не отличаясь от них телесно. Однако душа человека бесконечно удалена от животного мира. И Несмелов подчеркивает это несравненное превосходство. Человек настолько удаляется от всякого животного, что даже простое сравнение общей картины его жизни с картиной жизни какой-нибудь человекообразной обезьяны представляется вопиющей нелепостью. И эта нелепость в достаточной мере оправдывает собою то недоверие, с которым очень многие и очень обширные умы относятся к известной гипотезе, пытающейся объяснить человека из одних только органических функций. Физические условия жизни и для человека, и для животных одни и те же. А вследствие этого явление развития очевидно, должны осуществляться не в пределах одного только человеческого рода, но в пределах и всех других родов животного мира, и прогрессировать должен весь этот мир в полном составе его. Между тем, никаких явлений развития в душевной жизни животных мы не знаем, а потому и говорить об этом развитии мы не имеем никаких оснований. Если образ это то, что дано человеку, что подобие – это не то, что может быть дано, а то, что задано. Подобие не может быть дано, потому что причиной его появления является активное психологическое усилие самой личности. Киприан Керн видит подобие в творчестве, однако основа подобия в любви, ибо Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8. Действительно, Любовь предполагает свободу от предмета любви, так как любовь – это добровольное возвышение ценностей другого над своими. Если кто-то будет любить за нас, например, Бог, то это будет любовь Бога, а не наша любовь. Любовь потому и есть уподобление сущности Бога, что она исходит только от самой любящей личности, совершенно безусловно. Поэтому для того, чтобы человек любил Бога, он должен быть свободен от Бога. Вот почему подобие, данное, это уже насилие, это уже не любовь. Такая свобода может простираться даже до богоборчества. Сам Господь указывает на свое желание видеть в человеке незапуганную особь, льнущую к ноге сильного господина, а свободную личность – которую не может победить сам Бог и которая из состояния этой свободы хочет любить и любит Бога. Существуют, конечно, и слепое тяготение, рабство природной силы, но это не любовь человека или ангела к Богу. Это свойственно животным, привязывающимся к какому-либо каким-то темным влечениям, наподобие сексуального. Чтобы быть тем, чем должен быть любящий Бога,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 Бытие, глава 32, стихи с 24 по 28. «Израиль» переводится как «борющийся с Богом». Итак, любовь предполагает свободу, возможность выбора и отказа. Бог сопротивляется человеку, но не может его победить. Поэтому при достаточном усилии человек может дойти даже до ада, и Бог ничего не сможет сделать. если человек не уступит. Бог бессилен перед человеческой свободой. Бог, создав человека свободным, пошел на божественный риск, и в этом проявилась вершина его всемогущества, так как именно это обеспечивает возможность богоподобия, способность к любви. Бог подвергает человека риску вечной гибели, для того, чтобы он стал совершеннейшим. В способности стать богом человек рискует погибнуть, но без этого нет и величия. Василий Великий очень точно и емко выразил мысль о смысле жизни человека, сказав: «Бог сотворил человека животным, получившим повеление стать богом. Одна Божья воля необходима для творения человека, создания образа, но две воли Бога и человека. для его обожения, чтобы образ стал подобием. Бог по своей воле покоряется бунту человеческой воли, чтобы человек именно возлюбил Бога свободно. Бог просит, как нищий, подаяния любви, ждет у двери души человеческой, не пытаясь ее взломать. Именно в свободном акте любви к Богу, уподобляясь Богу, Человек призван соединиться с ним, достигнув обожения, став богом после бога. Что это значит? Это значит достигать радости в возможности самоотдачи на благо других. Быть богом это значит отдавать от неоскудевающей полноты, а не получать, ничего не теряя. Человек в бесконечном устремлении должен становиться по благодати тем, Кем Бог является по своей природе, Лосский заключает. Таким образом, человек должен был соединить по благодати две природы в своей тварной ипостасе: стать тварным Богом, Богом по благодати, в отличие от Христа, Личности Божественной, воспринявшей природу человеческую. Для достижения этой цели необходимо взаимодействие обеих воль. С одной стороны, обоживающая божественная воля, сообщающая благодать Духом Святым, с другой – человеческая воля, подчиняющаяся воле Божией в своем приятии и благодати, в ее стяжании, в отдаче своей природы для полного благодатного проникновения. Так как воля есть действенная сила разумной природы, она будет действовать по благодати в той мере, в какой природа будет приобщаться благодати, будет уподобляться Богу силой огня изменяющегося. В личности человека дан образ безусловного бытия. Действительно, человек, подобно Богу, своим ежеминутным выбором начинает цепочку причинно-следственных событий. Поэтому человек больше, чем просто вещь в мире – зависимая и причинно подчиненная другим вещам и процессам. В этом состоит величайшая тайна человеческого бытия. Эта тайна открывает нам антропологический и самый убедительный аргумент, убеждающий в существовании Бога. Сущность личности человека доказывает бытие Бога и утверждает наличие тайны, сокрытой в человеке, которая вряд ли когда-либо будет раскрыта. Антропологический аргумент – единственный, который выдерживает строгую критику. Несмелов справедливо замечает, что все доказательства бытия Божия, за исключением психологического, да и то не в существующей, а только в возможной конструкции его, говорят не о том, что Бог действительно существует, а только о том, что Бог необходим человеку, необходим ему для объяснения внешнего мира и еще более необходим ему для обоснования нравственной практики его жизни следовательно в результате так называемых доказательств бытия божия в действительности оправдывается только потребность веры в бога а вовсе не доказывается истинность этой веры тоже утверждает и профессор кудрявцев если к доказательствам бытия божия прилагать строго логическую мерку априорно-рационального доказательства, то они не выдерживают критики, так как в них, с одной стороны, истина, выводимая в заключении предполагается в посылках, с другой, самые посылки не имеют той аксиоматической неоспоримости, какая требуется для полной состоятельности выводимого из них заключения. Несмелов заключает. Таким образом, все стремления философской мысли отыскать в мире Бога являются совершенно напрасными. Мир не подобен Богу и ничего божественного в себе не заключает, а потому он гораздо скорее может закрывать собою Бога, нежели открывать его. Другое дело человек. Человеческая личность, условная в своем материальном бытии, является безусловной в сфере самосознания. Человек, тем не менее, не осознает себя неограниченным, но безусловный характер самосознания не может признать не своим. Поэтому человек непосредственно сознает не божественность как таковую, а только образ этой божественности. Самосознание себя как образа Бога есть и сознание действительного бытия самого Бога, вне своей сущности. В самосознании дан факт его связи с безусловным бытием, хотя суть этой связи человеку неизвестна. Тем не менее, связь указывает на наличие этого безусловного бытия, то есть Бога. Действительно, человек видит себя безусловным, свободным в выборе, но в то же время ограниченным. Само сознание ограниченности и безусловности одновременно с необходимостью предполагает наличие вне себя бытия безусловного и неограниченного, то есть Бога. Теперь, когда мы попытались определить человека как личность, созданную Творцом по своему образу и подобию, рассмотрим ту трагедию, которая произошла с человеком, то, что в богословии именуется грехопадением. Глава шестая. Грехопадение. Баламут из рассказа Клаевы Стейплза Льюиса, Баламут предлагает тост, говорит, «Искуситель должен прежде всего превратить их в выбор в привычку, достигается повторением, а потом, что очень важно, в принцип, который они готовы отстаивать». История, здесь под историей понимается и доисторические, и собственно исторические периоды, начинается с греха. Именно грех положил начало сменяющимся ярким событиям, составившим историю. До греха человек не испытывал столь страшных потрясений, позволяющих наблюдать историю, как головокружительное падение со склона горы. Человек просто жил в радости, незаметно совершенствуясь и приближаясь к Богу. Так мы не замечаем изменения в растущем дереве, но дерево, сраженное молнией и стремительно разрушаемое огнем, вполне исторично. Что же случилось с человеком? Для осмысления происшедшего надо рассмотреть исходные условия существования. Человек знал добро и зло. Однако... Если добро он знал и теоретически, и практически, то зло было известно как нарушение Божьей заповеди. Бог не мог вложить в Адама этот опыт, ибо опыт приобретается лично. Иначе это был бы опыт Бога, а не человека. Закон Божий – это закон любви. Если любовь может исходить только от любящей личности, то и отказ от любви – должен принадлежать этой личности. Если представить даже невозможное, то, что Бог проявляет нелюбовь, то следствие этого опыта нелюбви будет отнесено только к Богу и не может принадлежать личности, не отступившей от любви. Вот почему Бог не может передать человеку этот опыт. Однако этот опыт необходим. потому что без него человек будет всегда находиться в состоянии риска пасть. Есть грехи, которые мы никогда не совершим, именно потому, что имеем опыт последствий греха. Можно задаться вопросом, почему человек не мог, подобно Богу, стоять в добре, без всякого опыта греха. Во-первых, такая возможность у человека была. Во-вторых, Человек не абсолютен. Если бы человек был абсолютен, то мы имели бы двух богов, что невозможно, так как два бога с необходимостью взаимно ограничивали бы друг друга и не были бы богами. Итак, сотворенный человек был помещен в рай. Мир уже не был тем святым миром, который создал Господь. То, что было хорошо весьма в начале,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 ибо в день, в который ты вкусишь от Него, смертью умрешь». Бытие, глава 2, стихи с 8 по 17. Книга Бытия утверждает очень важную истину. Бог не является причиной греха. Все дело в том, что человек создан с задачей богоподобия. Бог создает человека с целью уподобления ему самому. В этом проявляется бесконечная щедрость Бога к творению. Однако Бог есть любовь. Подобие с необходимостью призывает человека любить. Любовь возможна только при условии полной свободы от предмета любви, иначе это отношение нельзя назвать любовью. Любовь – это самоотдача личности по воле только самой личности, подобно тому, как любит Бог, будучи совершенно свободным от предметов своей любви. Поэтому для того, чтобы человек мог любить Бога, Бог не должен касаться человеческой свободы. Бог может, конечно, сопротивляться человеку, если тот противится его благой воле, но победить человека Бог не может, так как это противно его воле. В этом случае человек перестанет быть свободной личностью, способной любить. Даже если человек сойдет в самый ад, Бог не сможет насильно вывести его оттуда. Другими словами, человеку должна быть предоставлена свобода выбора. Любовь к Богу возможна лишь когда гарантирована возможность не любить и когда есть возможность отказа от блага, для себя ради другого. Как можно любить Бога, когда нечем жертвовать, когда невозможно ущемить себя ради другого? Даже если наша любовь проявляется как ничтожная милостыня нищему, необходимо ее отнять у себя. Таким образом, для того, чтобы человек мог любить, а значит быть именно человеком, существом богоподобным, Необходим запрет на что-то. Этот запрет выражен символом запретного дерева. Важно отметить, что Бог не угрожает человеку местью в случае нарушения заповеди, а лишь предупреждает о последствиях, вызванных нарушением закона бытия. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Бытие, глава 3, стих 1. Этот змей, еврейская Нахаш, вступает в беседу с Евой, из чего ясно, что это необычный змей. Внешне он похож на дракона с египетских и вавилонских памятников, передвигается с помощью ног, и его образ связан с языческим культом рептилий. Также этот образ напоминает демона хаоса. Совершенно неважно, вселился ли дьявол в змея, принял ли вид змея или змей есть просто символ дьявола. Сравнение змея с другими животными имеет целью подчеркнуть его тварную природу. Апокалипсис прямо отождествляет дракона-змея с дьяволом. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною. обольщающий всю Вселенную. Откровение, глава 12 стих 9. Важно, что Господь попускает дьяволу-змею искусить человека. Это искушение является чем-то вроде действия катализатора в химической реакции. Человек может прожить жизнь, имея потаенный порог, и ничего не знать об этом. Однако, Когда создается экстремальная ситуация этот порог становится явным и он или преодолевается или понуждает к дальнейшему его преодолению. вот и змей обострил ситуацию, понудив человека активизировать свою позицию в тварной личности для выяснения факта любви необходимо некоторое несовпадение желаний когда любовь проявляется как жертвенный отказ от своего ради другого. Тогда для самой личности становится ясным наличие любви или ее отсутствие. Любовь возможна и при совпадении желаний, но судить о ее наличии может только всеведущий Бог. Богу было необходимо, чтобы человек познал свое истинное состояние, и не обманывался в самом главном. Искушение Евы представляет тонкий обман. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Бытие, глава 3, стих 1. Это мнимое неведение имеет целью завести разговор, поставив человека в положение разъясняющего,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 Человек действительно призван к обожению, и эта цель будет достигнута искупительной жертвой Христа, если плод будет съеден. Во-вторых, если под богами понимать демонов, как это иногда толкуют, то, опять-таки, это формальная правда. В-третьих, человек действительно в своей греховной испорченности сам стал определять, что добро и что зло. а не узнавать это от Бога. Многие поступки, которых запрещает Закон Божий как грех, считаются ненаказуемыми с точки зрения закона человеческого. Например, ненаказуемые аборты, колдовство, мужеложество, прелюбодеяние, нарушение поста, атеизм и так далее. Более того, очень часто они представляются как вполне нормальные.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 Во-первых, не говорится, что обожение достигается жертвенным подвигом Бога, а не отпадением человека от истины. Во-вторых, Боги — не Бог, а фраза понуждает мыслить именно так. В-третьих, человек не может сам создавать нравственные законы в мире, творцом которого является не он. Это равносильно тому, что мы пренебрежем законам гравитации и измыслим свой несуществующий в природе закон вместо этого. В-четвертых, Богу не может быть противопоставлен никто, так как Бог абсолютен. Как часто мы прибегаем к подобным приемам, не договаривая, что-то скрывая, вырывая фразы из контекста, понуждая принять собеседника иной смысл? Например, в учебнике по биологии обозначается проблема происхождения видов, но в самом разрешении проблемы говорится об эволюции внутри вида. Однако дилетант не замечает подмены, и у него создается мнение, не соответствующее написанному. Таким образом достигается цель обмана при помощи формальной правды. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Бытие, глава 3, стих 6. Во всех религиях знание предстает наиважнейшей ценностью. Однако основным законом мироздания является возлюби, а не познай. Дерево хорошо для пищи. то есть оно ничем не отличалось от других деревьев, плодами которых люди питались и знали, что они приносят хорошие плоды. Дерево приятно для глаз, то есть в нем не было признаков, указывающих на смертоносные свойства плодов. Человек уже начинает как бог определять, что добро и что зло, опираясь на свой скудный опыт. Действительно. Плод сам по себе был хорошим, Бог зла не сотворил. Опасность заключалась не в плоде, а в измене Богу, который просил не касаться плода. Любовь всегда ставит волю любимого выше своей. Если я люблю, то мне не надо понимать мотивацию просьбы любимого. Мне достаточно, что он просит об этом, и я готов исполнить просьбу, даже если это посягает на мои интересы, если я люблю. Змей все внимание сконцентрировал именно на плоде, а не на отношениях с Богом. Для Евы появилась некая ценность вне Бога, вне того, кто сотворил все, вне полноты бытия и жизни. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Бытие глава 3 стих 6. Божья заповедь дана была не ради послушания под страхом смерти, а ради духовного воспитания и обретения богоподобия в любви, то есть собственного благополучия людей. Бог не собирается мстить человеку за нарушение заповеди, а лишь предупреждает человека о том, что необходимо последует если заповедь будет нарушена исполнение заповеди нужно было не богу а человеку для жизни вечной по закону мироздания закону любви нарушив заповедь человек погубил себя а не нанес оскорбление богу. человек может желать оскорбить бога, но оскорбить бога он не может бог в этом желании видит не оскорбление себя. а лишь нравственное безобразие человека, который имеет такое желание. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Бытие, глава 3, стих 7. Половой стыд — первые следствия грехопадения. Люди стали ожидать особого чудесного прозрения. но на самом деле видели в себе только физическую природу животных. Раньше их это не смущало, потому что они еще не имели желания видеть в себе больше того, что имели. Теперь они ожидали существенной перемены, но не находили ее. Явилась неотвязная мысль о сходстве с обыкновенными животными, которая в свете их горделивого желания унижала и была неприятно, поэтому они и устыдились самой мысли о близости их к животным, поэтому и поспешили скрыть от мира и от себя самих это сходство с животными. Не получая ожидаемого, люди задумались о своем поступке и припомнили, что дерево познания было еще и запрещенным богом-деревом.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 увеличить душевную муку грешников. Представим себе, что мы предали человека, который сделал для нас много доброго. Естественно, было бы мучительно видеть его рядом, смотреть в его глаза. Кстати сказать, потому и существует ад, чтобы человек, возненавидевший Бога, имел возможность не находиться с ним в бесконечно мучительной близости. Человек, Стал бояться не потерять Бога, а близости Бога. Страх потерять Бога превратился в страх быть с Ним рядом. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Адам, где ты?» Бытие, глава 3, стих 9. Бог всеведущ и спрашивал, лишь желая пробудить совесть. Бог не изменил своего отношения к человеку, и не поменял цель для венца своего творения. Человек же стал изменяться. С этого момента человек находится во власти лукавого. Оторвавшись от Бога, человеческая природа становится неестественной, противоестественной. Внезапно опрокинутый ум человека, вместо того, чтобы отражать вечность, отображает в себе бесформенную материю. Первозданная иерархия в человеке ранее открытым для благодати и изливавшему ее в мир перевернута порвав связь с богом человек изменил свою ориентацию на противоположную от бога к материи животные инстинкты возобладали так как духовные потребности через потерю любви ослабли животное тело поработило душу которая стала душевно обслуживать телесные потребности и паразитировать на теле. Добродетели одна за другой стали превращаться в страсти. Страсти – это искаженные добродетели. Так, например, гнев может быть и добродетелью, и страстью. У Исаака Сирина есть замечательный пример о гневе, когда он говорит «Гнев – это же…» то неотъемлемое, необходимое, прекрасное свойство человеческой природы, благодаря которому человек может отсекать всякое зло, как пес на страже дома. Отцы призывали к ненависти, к греху. Пока человек не возненавидит грех, он никогда не сможет освободиться от него. Страстная душа стала оказывать свое разлагающее влияние на тело, которая постепенно заболевала. И, наконец, тело становится паразитом земной вселенной, убивает, чтобы питаться, и так обретает смерть. Дух должен был жить Богом, душа — духом, тело — душой. Но дух начинает паразитировать на душе, питаясь ценностями небожественными, подобными той автономной доброте и красоте, который змий открыл женщине, когда привлек ее внимание к дереву. Дух стал удовлетворять потребности душевные. Мы привыкли, что культурные запросы стали называть духовностью. Итак, подводя итог изменению, Восточная Церковь дает следующий ответ. Образ остается неизменным и у грешника. Подобие исчезает. Адам не мог восстановить прерванную связь с Богом, с одной стороны, мучимый совестью и потому совершенно естественно желавший избежать этой муки, а с другой из-за окаменевающего сердца. И он только сказал: Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. Бытие, глава 3, стих 10. Однако Бог. Желал восстановить прерванную связь и ждал покаяния, то есть изменения состояния человека, и потому новым вопросам он сам помог человеку вынести боль и стыд преступника. Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Бытие, глава 3 стих 10. Однако вместо покаяния Адам предает жену. обвиняя ее и самого Бога. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Бытие, глава 3, стих 12: «Будто бы для греха дал Бог жену, а Ева насильно заставила Адама съесть плод. Так человек отказывается от своей ответственности, перекладывает ее на жену и в конечном счете на самого Бога. Помните, как написано у Антуана де Сент-Экзюпери? Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Адам здесь первый детерминист. Он проповедует зависимость человека и отрицает его нравственную свободу. Козлу, по его мысли, его привело само сотворение, а следовательно, Бог. Также и жена, следуя примеру мужа, объясняет свой поступок: Змей обольстил меня, и я ела. Бытие, глава 3, стих 13. Русский православный богослов и философ, профессор Казанской духовной академии Виктор Иванович Несмелов, 1863-1937 годы, имеет на этот счет иное мнение. Он пишет. Библейский текст ни единого слова не говорит о том, что муж обвинял жену и что жена обвиняла змея. Из библейского текста мы можем видеть только, что и муж, и жена, безусловно, правдиво рассказали Богу, как именно совершилось нарушение его заповеди. Прежде чем продолжить разбор грехопадения, хотелось бы отметить, что совершенно неважно, аллегорически или буквально мы толкуем библейский текст. Действительно, здесь важно, что человек, нарушая заповедь, предает Бога с помощью лукавого духа. И совсем не важно, состоит ли это предательство во вкушении запретного плода или плод символизирует нарушение любой другой заповеди Божьей. Хотя сама заповедь «воздержание от плотских удовольствий» весьма назидательно. Душа должна властвовать над чувственными желаниями, а не наоборот. В этом состоит аскетический смысл поста. Таким образом, виновниками зла в мире по библейскому учению несомненно являются разумные Божьи создания, падший ангел на небе и человек на земле. «И сказал Господь Бог змею,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 Бытие, глава третья, стихи с 14 по 15. Теперь человек будет вести постоянную борьбу с лукавым духом, чьему внушению он поддался. Достоевский как-то сказал о том, что дьявол борется с Богом, а поле битвы — сердце человека. Апостол Павел писал об этом трагическом конфликте в сердце человека.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 Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Послание к римлянам, глава 7, стихи с 15 по 20. В том же, что семя жены будет поражать змея в голову, отцы церкви усматривают Первое Евангелие, пророчество о грядущей победе божественного потомка Евы, Девы Марии, над сатаной. Знаменательно, что Христос в противоположность Еве, обладая божественной природой, не стремился во что бы то ни стало быть как Бог. Послание филиппийцам, глава 2, стих 6. Дьявол приступит ко Христу после его крещения и предложит ему тоже искушение. Но второй Адам предпочтет Бога именно там, где первый Адам. предпочел самого себя. Обратим внимание, что это заключение будет выглядеть совершенно неверным, если Бог не Троица. Действительно, ведь Христос – второй Адам истинный Бог. Жене сказал, «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое и он будет господствовать над тобою. Бытие, глава 3, стих 16. Господь не мстит, он просто показывает, что грех ведет к нарушению человеческой природы и человеческих отношений. Смертность и несовершенство природы обусловливают ее болезненное состояние, а личностные отношения подменятся природным, животным влечением.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 В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей, Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Бытие, глава 3, стихи 17 по 20. Красота космоса, в котором есть место для смерти, становится двусмысленной. Это уже иной, испорченный, поврежденный космос. Земля проклята за человека. Вследствие греха нарушается гармония между человеком и природой. Природа перестает быть покорной человеку. Его труд ради пропитания становится тяжким. Действительно, если меняется человек в нравственном смысле, то это незамедлительно сказывается на окружающей обстановке. Экологический кризис – это результат греховной человеческой деятельности. Еще раз заметим, Бог не мстит, а наоборот, предупреждает человека о страшных последствиях его выбора. Преподобный Макарий Египетский писал, «Враг, обольстив Адама и таким образом возгосподствовав над ним, отнял у него власть и сам наименовался князем века сего». Но человек не проклят, Бог заботится о нем. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Бытие, глава 3, стих 21. Бог вносит в самую гущу беспорядка во избежание полного распада под действием зла некий порядок. В этом вся тайна кожаных рис. Кожаные одежды –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 чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама и поставил на востоке усада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Бытие, глава 3, стихи с 22 по 24. Стих «Адам стал, как один из нас, зная добро и зло» ироничен, Отлучение от древа жизни, то есть смертность человека, не позволит закрепить в вечности его испорченное состояние. Смертность пробудет в человеке раскаяние, то есть возможность новой любви. Надо понять, что изгнание также не кара и не месть. Человеку в его новом состоянии стало невыносимо мучительно быть в духовной близости с Богом. Да и сам Эдем перестал быть таковым без взаимной любви. Рай ведь это не столько место, сколько состояние. Так райская поляна, на которой отдыхают родители и дети, перестает быть таковой, когда происходит огорчение из-за непослушания. Люди получили, но не то, что хотели. Они стали подобны богам, но без бога. Они теперь сами будут определять, что хорошо и что плохо, и на протяжении всей истории безуспешно строить свой человеческий рай, терпя одно разочарование за другим, утратив непосредственное единение с Творцом. Человек оказывается под властью закона распада, смерти. Святой Григорий Палама писал, как отделение души от тела есть смерть тела. Так отделение Бога от души есть смерть души. Бог не сотворил смерти и не радуется о погибели живущих. Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывают ее принадлежащие к уделу его. Книга «Премудрости» Соломона, глава 1, стих 13, глава 2, стихи с 23 по 24. При буквальном толковании мифа, миф на аллегорическом языке говорит о сакральной реальности и смысле. О грехопадении. Антиохийская школа. Первые люди, согрешив, путем наследственности, передали свою греховность, первородный грех, потомкам. Однако в этом случае получается, что из-за вины двух людей страдают бесчисленные поколения. При аллегорическом толковании «Александрийская школа» грехопадение понимается как надвременный образ любого греха. Тогда змей – символ соблазна греха, Ева – символ чувственности, а Адам – символ разума. который поддался чувственности. Но, тем не менее, если это так, то грехопадение должно было некогда впервые произойти в истории человечества. Язычники понимали грех как сакральную скверну, как заражение, пусть невольное, чем-то, что опасно человеку. Библия раскрывает подлинную сущность греха, видя его в нарушении воли Божьей. духовном отпадении от Творца. Основной мотив поступка первых людей – желание быть как боги, пользоваться властью над миром, минуя Творца. Некоторые толкователи подчеркивают нравственную сторону падения, полагая, что вкушение от древа есть принятие человеком собственных, независимых от Бога критериев в понимании добра и зла. Во всяком случае, как показал апостол Павел, грех Адама можно считать прототипом греховности ветхого человека, живущего своей В язычестве зло вне человека; оно не касается самой природы человечества, поэтому и учение о спасении в язычестве состоит в отрыве от темных сил и соединении со светлыми. Спасение В язычестве есть изменение не себя, как в христианстве, а того, что человека окружает. В буддизме спасение, как избавление от страданий, состоит в духовном самоубийстве, когда личность растворяется, как соляная кукла в океане божества. Загробный мир вовсе не привлекателен для язычества. Так царь говорит в древнегреческом сказании. «Лучше был бы я последним паденщиком в мире, нежели здесь мне властвовать над этими тенями и призраками». Часто величайшим благом для человека является счастье здесь и сейчас. Однако именно на Западе, где наблюдается изобилие материальных благ, более половины населения потеряли смысл жизни. Люди обращаются к психиатрам или в оккультизм чаще, чем к терапевтам. Профессор Осипов замечает, что во Франции, например, на астрологию тратится гораздо больше средств, чем на медицину. Только православие видит решение проблемы в изменении с Божьей помощью самого человека и обретении им потерянного рая. Необходимо различать в грехопадении грех личный, тот, который совершает каждый человек, и за который несет ответственность. Личным грехом является грех Адама, и есть следствие греха, в котором человек не виноват, но при котором испытывает страдания, боль и, наконец, смерть. Таким следствием греха является первородный грех.